Глава пятая Виктор привез новые газеты. Даша быстро выскочила во двор, перекинула с ним ничего не значащими вежливостями о погоде и здоровье близких, забрала бумажные листы и побежала домой. С энтузиазмом разложила газеты на столе и углубилась в изучение вакансий. Она будто чувствовала, что в этот раз ей повезет. Ничего подобного. Новым было только одно объявление. Сиделка для лежачей старушки с проживанием в ее двухкомнатной квартире в городе. Даша опустила голову на руки. Она не плакала, нет. Просто перебирала варианты работы, которые встретила с момента приезда. Ни одной подходящей вакансии не было. Ее окутала какая-то апатия. Будто она верила, верила, но всегда знала, что ничего у нее не выйдет. Что она не сможет содержать нюдку, что она – пустое место, ни на что не способна. Именно на это намекал Лёва, когда ее бросал. Что она скучная домохозяйка, которая даже не пытается чего-то добиться. А даже даже ответить не могла, что бросил институт, когда забеременела. И он это решение поддержал. Сказал, буду вас обеспечивать, а ты домом занимайся. Она и занималась. А вот как вышло. Неужели она и правда ни на что не способна? И другого пути нет, кроме как идти сиделкой или на такую же сложную работу? Да и сиделкой... Без образования медсестры вряд ли возьмут, а если возьмут – лежачий чужой человек. И это ведь тяжело. Не физически, нет. Это убивает в тебе жизнь. А что будет с нюткой, если в Даше не останется жизни? Что с ней станется? Потом Даша была как в тумане. Видимо, лучше так, чем испытывать постоянный страх, что ничего не получится. Она ходила, говорила, улыбалась. Она думала, прямо чувствовала, что в голове происходят какие-то непонятные процессы будто тлеет угли. Думала, думала и ничего. На самом деле она была уверена, что это бесполезно. Надо держаться, но как? Надо верить, но как? Надо пробовать? Смешно. Когда Виктор привез ей газеты в пятницу, она спускалась за ними, как робот. Это бесполезно. Ничего нового там не будет. Виктор поздоровался, внимательно взглянул на Дашу через открытое окно. И вдруг сказал. «Садись». Кивнул на соседнее сиденье. «Зачем?» Даша не знала. «Ну какая разница?» «Проще послушаться». Она обошла машину и села с ним рядом. Уставилась прямо перед собой. «Ты ищешь работу». Он не спрашивал, а утверждал. Впрочем, это было понятно. Иначе зачем бы она просила привозить газеты с вакансиями? Даша кивнула. «Слушай». Он повернулся к ней, хрустного сиденья. «Это не мое дело, конечно, но у тебя же вроде есть образование». «Три курса института», — усмехнулась Даша. Она этим не гордилась и обычно скрывала. Но сейчас было на все плевать. «Ты не с того начинаешь», — он качнул головой. «Ты ищешь любую работу, это тупиковый путь». Из чего же мне начинать?» — устало спросила Даша. «И смешно, и грустно». Посторонние чуть что сразу учат, как надо. Почему-то все считают, что лучше знают, как тебе жить. Ям... Он начал осторожно. Поступил бы так. Пошел бы на курсы по профессии, которые всегда востребованы и которым непонятно. Конечно, не на модные курсы повышения чего-то там несуществующего. Вроде денежных флюидов. Нет, чтобы получить настоящую крепкую профессию в области, в которой всегда нужны люди. Например, бухгалтерия. Они всегда нужны. «Я смотрела курсы», – перебила Даша. «Я не могу оплатить даже самые дешевые. Тридцать тысяч для меня?» Она замолчала. «И без того ясно, что денег нет. Не кредит же мне брать, без дохода». Виктор остро взглянул, но о подробностях расспрашивать не стал. Он сказал. «Ты зарегистрирована как безработная?» Даша покачала головой. «Нет, там такая крошечная выплата». «Ты давно работала официально?» «Почти два месяца, как уволилась». «Значит, некоторое время тебе будут платить часть от зарплаты?» «Вроде полгода платит. Осталось четыре месяца. И потом существует множество госпрограмм. Я знаю, что есть бесплатное обучение для официальных безработных с подтвержденным статусом. Позвони в Центр занятости, уточни. Зайди на госуслуги, узнай обо всех льготах, которые тебе положены». «А есть какие-то льготы?» Даша растерялась. Виктор вдруг быстро улыбнулся. Сразу видно человек, который не нуждался в деньгах. Да, льготы есть, большинство бестолковые, конечно. Но некоторые тебе пригодятся. Надо всегда отслеживать их и пользоваться всем, что только видишь. Надеюсь, ты не будешь говорить, что тебе неудобно пользоваться льготами. Неудобно? Это как? У меня была родственница, дальняя. Так вот, она говорила... Как-то стыдно писать заявление на работе на материальную помощь. Я же не нуждаюсь. Но закон таков. Раз в год ты можешь написать это заявление и получить небольшую сумму помощи. Нуждаешься на самом деле или нет? Я не знала. Вот видишь, свои права нужно знать всегда. Отслеживать их, держать руку на пульсе. Если вы малоимущая семья, тебе тоже положено выплаты. Но нужно узнавать. Хорошо, я поняла. Даша перевела на него взгляд. Спасибо. Не за что я ничего не сделал. Но даже если я закончу курсы тех же бухгалтеров, кто меня возьмет без опыта? На удаленку точно нет, а здесь... Не думаю, что нужно много бухгалтеров. Я возьму тебя на практику в компанию Дениса. Без оплаты, конечно. У нас уже есть бухгалтер. Мы с ней 10 лет работаем, и подвигать ее было бы нехорошо. Но пару месяцев поработать и понять, что это такое... Наработать опыт – это ты сможешь. Даша снова посмотрела на него, так, будто видел впервые. Спасибо. В голове как-то все перемешалось. Он кивнул, они еще немного помолчали. Потом Даша попрощалась и ушла. Сколько было мыслей. Действительно, она почему-то не думала об этой стороне вопроса, о помощи, которую можно получить у государства. Не верила в нее. Ну, пусть не ахти, какую помощь. Но даже если в центре занятости населения будут платить хотя бы несколько тысяч, Виктор сказал, там полгода платят, когда нет работы. По крайней мере, узнать же можно. За спрос же ее не убьют. Даша занялась поиском положенных ей льгот немедленно. Предварительно, конечно, глянула в вакансии. Но, конечно, ничего там не нашла. Ну и не расстроилась на этот раз, потому что ни на что и не рассчитывала. Поздно вечером к ней зашла теть Света. Даша улыбалась. Вижу, у тебя настроение сегодня на высоте. Тетя Свет тоже заулыбалась. Да, я поняла, что мне делать. У меня даже есть план рассказать. Давай. И Даша рассказала. Она получит статус безработной и подаст заявку на бесплатное обучение, онлайн-курсы. Какие именно, пока не решила. Но время есть. Получит профессию, по которой можно найти работу дистанционно. Работодатель может быть хоть из-за рубежа. Главное, чтобы был интернет. Ну и подходящие навыки. И все это обучение будет для нее бесплатно. И даже пособия будут платить. И даже работу могут предложить. Хотя вряд ли у них найдется что-то подходящее. Чего не было у местных газетах с вакансиями. Хороший план. Одобрил у тети Света. Правда, если честно, я не понимаю, что это за удаленная работа такая. Как на ней вообще работают? Она покачала головой. Даша попыталась объяснить, но, кажется, тетя Свет так и не поняла. Утром Даша продолжила изучать вопрос того, что ей положено. И дошла до форума, где разведенные женщины общались на тему алиментов. Даша внимательно прочла все истории. И удивилась, как много в мире таких же, как она, наивных дурочек, которых воспитывали в духе поддерживать мужа любой ценой, забывая о себе и своих интересах. И в горе, и в радости, так сказать. А в результате что? А в результате они воспитывали королька, возносили на пьедестал и оставались одни, без этого самого мужа естественно, без его поддержки, в том числе материальной. И некого было винить. Тебя же никто не заставлял. Никто же не принуждал тебя тратить свои молодые годы на быт, на готовку, стирку и воспитание детей. Никто. Ты сама бросилась грудью на амбразуры, пытаясь осчастливить своего муженька, с которым планировал жить до самой смерти. Поддержать его любой ценой. Теперь винить некого. Но чего вспоминать дожалеть? Ничего не изменишь. Надо действовать. Даша залезла в семейный кодекс и прочла об алиментах там. Потом побывала на форуме с ответами действующих юристов. Судя по полученной информации, Лёва должен был платить ей большие алименты. Как минимум в два раза. Даша встала и подошла к окну. Сегодня было пасмурно. Золотая осень превратилась в серо Безумно красивую. Он должен платить больше. Надо звонить и настаивать. Но... Нютка. Вдруг он рассердится и взамен откажется общаться с дочерью. Нютка будет страдать. Или расскажет ей, что Даша требует с него деньги. Наговорит всякого. Раньше Даша не думал, что Лео может говорить гадости. Но после всего того, что в процессе расставания он сказал ей... Ладно. Этот вопрос Даша решила отложить на потом. По одной проблеме за раз. Она нашла номер и позвонила в центр занятости. Выяснила, что заявление о постановке на учет можно подать дистанционно. Но потом все равно придется посетить центр лично. Хотя бы раз. А он располагается в областном городе. Ну, разок съездить, ничего страшного. Главное, что все подтвердилось. Она действительно может пойти на бесплатные курсы повышения квалификации или получения новой профессии и ей даже будут некоторое время выплачивать в качестве пособия больше 10 тысяч рублей. Даша не верила, что такое могло произойти. Она полезла на форумы и нашла кучу историй людей, которым должны были платить пособие, но по факту не платили. Вроде бы предлагали несколько паршивых вакансий, на которые никто по доброй воле не пойдет, и по причине отказа отказывали в выплате пособия по безработице. Ладно, Даша пока решила не забивать этими страхами голову. Главное – курсы. Она долго искала и прикидывала. Ей очень нравились сложные профессии в IT-сфере, но она понимала, что за пару месяцев ей не выучится. Да и опыта наработать будет негде. Да и мозги чего скрывать у нее устроены иначе. Она остановилась на бухгалтерских курсах. Решила, что Виктор прав, и эта профессия достаточно востребована. Зарегистрировалась на сайте бюро занятости, заполнила анкету. И стала ждать, пока она время приема. Хорошо, что в остальном все было спокойно. Нютка привыкла к школе, радовалась бассейну и подружкам. Пожалуй, она слишком много сидела в планшете, но у Даши не оставалось моральных сил запретить ей это делать. Раз в несколько дней Нютка говорила с отцом. Он что-то спрашивал и слушал. Длилось это минут 15. Потом они прощались. Иногда Нютка прибегала и рассказывала, что папа обещал подарить ей что-то и отвезти куда-то летом и взять в гости. Дашкивалом но на самом деле не верил, что Лёва сдержит эти обещания. Хотя ради дочери. Даша надеялась, что ради дочери он, по крайней мере, постарается. Потом пришло приглашение на встречу в центр занятости. Даша была так взволнована, что на месте не могла усидеть. В последние дни жизнь текла так обычно, так скучно, так бедно. Экономить приходилось буквально на всем. Конечно, в этом не было ничего приятного. И шанс наконец как-то подтолкнуть ситуацию к какому-то развитию неимоверно радовало. Вечер перед посещением центра занятости Дашу прямо распирало от нетерпения. В конце концов она не удержалась и пошла к Наташе, которая сразу выложила все новости про свои планы. Наташа как раз занималась за ноутом. Она развернулась в кресле от экрана и стала молча слушать. Лицо у нее было такое терпеливое, будто из них двоих Даша младше. И когда поедешь? — спросила Наташа. — Завтра. — На автобусе? — Ну да, а как там? Можно же на машине, если кто-то поедет. — Можно. Давай Виктору позвоним, он часто ездит. — Завтра среда, он по средам не ездит. — А вдруг? — Ну зачем звонить? — чтобы место тебе оставил, козырное. Впереди. — Нет, — уперлась Даша. — Не надо. Поеду на автобусе, как все. — Как хочешь. — Кстати. А можно спросить? Нюху Наташки был какого хоть ничего, пса. Сразу насторожилась. Глазки забегали. Ну, спрашивай. Тут по ночам у нашего подъезда на лавке парень сидит. Не знаешь зачем? Чуть ли не впервые на Дашной памяти Наташа промолчала. На твои окна смотрит, добавил Даша. Ну, теперь да то и пришлось ответить. Да, это мой бывший одноклассник, Андрей. И все. «Что все?» «Одноклассник и все?» «Ну да». «А чего он сюда приходит?» «Не знаю я». «Врет, что дышит. Но Дашу не так-то просто провести. Можешь просто сказать, что не мое дело, или не хочешь про него говорить». «Да чего про него говорить? Он просто такой, со своими какими-то заскоками. Однажды ему надоест, не обращай внимания». Ночью Даша спала неспокойно. Постоянно просыпалась и почему-то думала, что нужно встать и сходить на кухню, чтобы посмотреть, сидит ли на лавке тот бедолага. Хотя что изменится, если она его увидит? Ничего. Но почему он постоянно ходит? Сосна это казалось ей какой-то завораживающей загадкой. И утром она даже была благодарна этой загадке, потому что не переживала посещение центра занятости, от которого очень много зависело. Даша встала, позавтракала и побежала на автобус. Еще вчера она договорилась с Наташей, что та посмотрит за нюткой, поэтому теперь все мысли сосредоточены на дороге. Лавка у подъезда тоже была пустой, значит, парень ушел и к лучшему. На остановке уже собралось много людей. Автобус пока не пришел, а вот машина стояла. Даша издалека узнала машину Виктора. Заднее сиденье было занято, а переднее рядом с ним свободно. Надо же, кого он ждет! Даша подошла поздороваться. «Наконец-то!» – недовольно заявил тощий пожилой мужчина, который был зажат на заднем сиденье двумя объемными женщинами. «Опаздываешь, а тебя люди ждут!» – обвинила Дашу одна из теток. Та от удивления даже ничего не ответила, только поздоровалась с Виктором, а он открыл ей дверцу. «Садись, ты же в город?» «Да». «Конечно, Даша села. В машине удобней, тем более впереди и быстрее. И стоит почти столько же, сколько автобус». Поговорить, правда, не получилось, потому что сидящих сзади людей Даша не знала и обсуждать вопросы своей работы или общих знакомых при них не хотела. В город они добрались примерно за час. Людей Виктор высаживал по пути, там, где они хотели. В конце концов осталась одна Даша. «Тебе куда?» Спросил Виктор, когда вышла последняя женщина. «Центр занятости». «А адрес?» «Не помню. Сейчас». Даша залезла в телефон и называла адрес. Виктор кивнул, и машина поехала дальше. Через несколько минут Даша рискнула спросить. «А ты меня туда, что ли, везешь?» «Да». «Но можешь высадить у установки, я доеду». «Да ничего, мне почти по пути». «Мне как-то неудобно», – нехотя призналась Даша. «Хорошо, в следующий раз учту». Виктор вдруг улыбнулся так широко, что Даша даже краем глаза заметила. Но ее такой ответ не устраивал. Даша собиралась сказать, что не нужно следующего раза, пусть останавливаются установки сейчас. Но Виктор и сам свернул с дороги и остановился на парковке у какого-то здания. «Тебе туда», – показал на вход. «Ну вот», – кажется, опоздала с разговорами. «Спасибо». Даша расплатилась и вышла из машины. «Удачи!» – крикнул ей вслед Виктор. Она улыбнулась. «Приятно было получить поддержку хоть от кого-то». Оказывается, она уже привыкла, что рядом Наташа и тетя Света. Всегда есть кому излить душу. Да, так привыкла. Даша кивнула Виктору и пошла навстречу. В здании было пусто. Она самостоятельно прошла по указателям в коридоре в нужное помещение, которое очень напоминало МФЦ. Сплошной стол с прозрачной перегородкой, за которым, правда, сидела всего одно служащее. Даша села напротив, поздоровалась и представилась. Оказалось, что это женщина – куратор, которого ей назначили. Даша передала оригиналы всех документов, подождала, пока женщина заполнит свою базу в компьютере, и все это время невольно улыбалась. Ей было интересно, как тут все устроено, но мешать куратору она, конечно, не стала. Через пару минут та вернула документы и, не глядя, протянула Даше лист. «Вот вакансии, ознакомьтесь». «Вакансии? Вот так сюрприз». Даша взяла лист. «Две вакансии». Обе на птицеферму. Назывались по-разному, но суть одна. Разнорабочая – поить, кормить птицу, убирать и чинить клетки. Зарплата 13 тысяч. Состоит из оклада и премии. Нет, Даша едва взглянула. Нет, не подходит. Что это? Спросила женщина. Если не согласна, я пишу, что ты отказалась от вакансий и безработно быть не можешь. Ишь ты, от работы она отказывается. У Даши сердце упало. «Как?» «Так, нужно успокоиться. Она же не зря готовилась. Не зря читала законы и правила. Надо пытаться, бороться, делать что-то. От этого статуса так много зависит». «Но эта работа мне не подходит. Последнее место моя работа в отделе менеджмента». «И что? Образования у тебя нету». «Неоконченное высшее». «Нету?» — повторял женщина и мстительно улыбнулась. Казалось, ей нравится быть хозяйкой положения. «Значит, могу предложить тебе любую работу, которая есть. Хоть временную. Бери, не Сказала же, не дам пособия». Как будто это она его раздавала из своего кармана, а не государству платила. Даша стало страшно. «Ведь можно, наверное, просто так взять и сломать чужую судьбу. И удовольствие еще получит. Надо бороться». С последнего места работы прошло всего два месяца. «Значит, вы должны предложить мне аналогичную должность», заговорил Даша, старая сохранить спокойствие. «Если она сорвется и повысит голос, станет скандалист. Тогда точно все, никто не служит скандалистов, даже если они правы. А тетка это еще больше обрадуется, как вампирша. Напьется Даша на энергии и будет счастлива». «А любую работу вы можете предлагать мне, если я безработная больше года». Что-то такое Даша читала в объяснениях юристов но по большей части она импровизировала. «Да ничего подобного», – отмахнула женщина. «Так что, не подходит вакансии?» «Так и напишем». Даша сглотнула, но у нее не было выхода. Надо было стоять на своем. «Не согласна. Так и напишите. И мне, пожалуйста, документальный отказ в постановке на учет с указанием причины выдайте». «Вот еще. На электронную почту отправлю». По требованию посетителя вы должны выдать бумажные подтверждения. Ну, гад, — сказал Даша. На этот счет существует специальная инструкция. Ага. У женщины в глазах мелькнула неуверенность. И вдруг Даша осенила. Да она же, эта кураторша, ни черта не знает. Сидит тут, выделывается, а сама даже не знает инструкций. И запишите меня на прием к вашей руководительнице, — мягко добавила Даша стараясь сильно не улыбаться. Я пишу и возникшую между нами проблему. Правда, говорят, за такие косяки в министерстве очень сильно по голове не погладят. Но лучше я сначала к ней пойду, чем буду писать в Минтруд и в защиту прав потребителя. Может, она закон хорошо знает и исправит вашу ошибку? Что за жалобы в Минтруд и защиту прав потребителя? Дашь понятия не имела. Каким боком эти организации вообще к центру занятости? Ну а что ей было терять? На ферму за 13 тысяч она в случае чего? Безо всякой помощи бюро занятости устроится. Что скандальная такая? Сразу к начальству убежать? Возмутилась женщина. Откуда вы такие нагло беретесь? Даша молча пожал плечами. Никакой вины за собой она не чувствовала. Женщина перестала делать доброжелательное лицо. И хмуро снова принялась что-то заполнить в компьютере.